— Да, сэр майор, вот эта цифра является справедливой, не сомневаюсь. Роджер, подтверждаю. — Вот так, Уильям, уже не знаешь, с кем больше придется воевать, с противником или с собственным штабом? — Согласен с вами, сэр. Здорово вы его уели. Положение обязывает. — А, роз. Подходи, рядовой. Сэр-майор, рядовой, не напрягайся. Отличная работа, солдат. Дьявольщина. Где ты был три года назад? Сэр-майор, прошу прощения, сэр. Успокойся, это шутка. А вот битва за нашу победу была не шуточной. Хорошо, что ты приблизил изображение. — Сэр, вы тоже видели? — А мы тут все это видели. После Напалма горят даже камни, а у этих штабных ужил расчет. — Мать их! — Ничего, они полностью компенсировали свою сегодняшнюю подлость. — Молодец, Рос. — Спасибо, сэр. Буду стараться, сэр. — Насчет стараться. — Нет, рядовой, даже если бы ты был святым архангелом с огненным мечом. Э, — Прошу прощения, капеллан, завтрашнее задание тебе не осилить. — Почему, сэр? — Потому что мы разворошили весь этот пригревшийся штабной гадюшник, поднявшись снизу до первой трети раздела и получив право на заслуженное вознаграждение. К которому кто-то уже протянул жадные ручки. — Ладно, Рос, иди отдыхать и попытайся завтра хоть что-то сделать. — Слушаю, сэр. Спасибо, сэр. Отправляюсь отдыхать в спортгородок. Самое то — позаниматься и позагорать. Третий день КШУ. Задание. Уничтожить направляющиеся по Черному морю от зоны действия Реджистанса корабль с химическим оружием на борту. Два подвесных бака, две кассеты Нурсов, примерные координаты цели. В чем хитрость? Первое. Почти на пределе дальности полета штурмовика. Особо не разлетаешься. Второе. Нет торпед. Третье. Против ЗРК я беззащитен. Это на поверхности. А что спрятано? Взлет с виртуальной территории нашей базы. Набрал высоту, иду на крейсерской скорости на автопилоте. Кстати, непонятно, как осуществляется управление беспилотником на больших расстояниях. Антенное поле возле ВПП видел. Ближний радиус оно покроет. Но на пятьсот миль. Ну, либо система ретрансляторов, либо спутник, либо все сразу. По идее, тогда должно возникнуть некоторое запаздывание прохождения команд. Кинул взгляд на свой хронометр. Еще пилить и пилить. Задание выполняется в реальном времени. Однозначно, Присутствует расчет на расхолаживание оператора. Они что думают, я сидр от скуки пить начну? Тем временем равнина закончилась, промеркнул Кавказский хребет, началось Черное море. На свалке читал о курортах и пляжах, элитные и дорогие места. Елена с Катей здесь отдыхали. Ассоциативно вспомнил Маргарет содержимое ее раздела. — Нет, отставить, товарищ майор, не надо сейчас душу травить. Задача — получить максимальный допуск к штурмовику, отремонтировать птичку и улететь к чертовой бабушке. — Так, что на приборах? — Хм, Радар зафиксировал судно. Что-то рановато. А поподробнее? Подробнее выглядит так. Одиночный корабль, пересекающий Черное море встречным курсом. Он или нет? Определяю скорость судна. Прикидываю удаление от назначенных координат цели. Нет, это подстава, но не могла искомая цель перепрыгнуть сотню миль. Или на то и расчет читеров с той стороны дисплея. Снижаюсь. Работаю трансфокатором камеры. Поломка, неисправность первой видеокамеры. Козлы. Ну точно, подстава. Врезать нурсами ведь могу и по показаниям радара. Нет, не доставлю вам этого удовольствия. Совершаю вираж над судном. Разглядывая его через боковую камеру, небольшой пассажирский теплоход. Нафиг, прежний курс. Достиг указанных координат. Где цель? Или я все же лоханулся? Сколько осталось горючего? Через пятнадцать минут точка невозврата. Погано! Есть засветка на радаре. Далековато, гад будет, только один заход. Боевой разворот, выхожу на цель, старт трех зенитных ракет. Кранты, без вариантов. Хрен с вами, твари, устроим сафари по-русски. Бросаю штурмовик в спираль, вдавив гашетку на собой скорострелки. Будь это настоящее судно, веселуха на палубе. Под ливнем крупнокалиберных пуль стояла бы неимоверная. Попали твари. Множественные повреждения, пожар левого двигателя, проблемы с управляемостью. Странно, радар работает. Отключаю горящий движок, всю мощь на правой, перестаю вращаться, четко пикирую на корабль. Есть захват цели, вдавливаю гашетку. Левая кассета молчит, правая успешно расходует боекомплект. Еще старт зенитных ракет поздно уроды. Слишком мало расстояние, вспыхивает надпись фатальные повреждения, но я отчетливо представляю, как полыхающий штурмовик врезается в разделанную нурсами калошу. Горючего в баках половинный запас, между прочим. Кстати, о птичках. Что-то долго нет резюме по вылету. Просто черный дисплей. Думают? О, появляется ответ. Задание провалено. Но-но. Если бы в жизни на тебя читер уродский. Грохнулась такая машина смерти, ты бы тоже провалился где подобным уродам читеровскими и место выхожу отвечаем на немой вопрос паукера цель я уничтожил сэр лейтенант но задание засчитывать они отказались лейтенант явно сдерживая крепкие выражения степенно кивает